Глава 23. На пропускном пункте я выдавила из себя улыбку, адресуя ее агенту Тревина, а потом направила Камри через стоянку. После выходных настроение у меня было хуже некуда, а тут еще понедельник, будь он не ладен. Томас был прав. Вести машину по шоссе мне не нравилось, а сегодня это просто меня добило. Я нашла свободное место и переключила передачу на режим парковки. Потом взяла кошелек и сумку-мессенджер из коричневой кожи. Открыв дверцу, я вышла наружу и увидела агента Гроува, который с трудом выкарабкивался из своего голубого седана. «Доброе утро!» — поздоровалась я. Он лишь кивнул, и мы направились к лифтам. Я нажала на кнопку, стараясь не выдать своего волнения из-за того, что Гроув стоит у меня за спиной. Он кашлянул, прикладывая кулак к рту и я оглянулась, используя это как предлог. Мой тонкий хвост хлестнул меня по правому плечу. Летом нет ничего хуже простуды. «Аллергия!» — проворчал Гроув себе под нос. Лифт открылся, я ступила внутрь, а следом вошел Гроув. Из-за бледно-голубой рубашки и слишком тонкого галстука его пухлый торс казался еще более раздутым. «Как продвигаются допросы?» — спросила я. Тонкие усики Гроува дернулись. «Рановато нам с вами об этом болтать, агент Линди!» Я изогнула брови, а потом уставилась прямо перед собой и скрестила руки на груди. Раздался звоночек, сообщая, что лифт прибыл на седьмой этаж. Я вышла в коридор и оглянулась на Гроува, который испепеляюще смотрел на меня, пока двери не закрылись. Как только я приблизилась к двери с кодовым замком, Ко мне присоединилась Вэл. «Открой дверь! Открой дверь! Открой!» «Мы еще не закончили», — скривившись, сказал Маркс. Вэл немедленно натянула на лицо улыбку и обернулась. «Пока что закончили». «Нет, не закончили», — сказал Маркс, а в его голубых глазах запылал огонь. Я толкнула дверь, и Вэл отступила на шаг. «И все-таки мы закончили». Дверь закрылась у Маркса перед носом. Вэл повернулась и пожала мне руку. «Спасибо». «Что сейчас произошло?» Она закатила глаза и раздраженно фыркнула. «Он все еще настаивает, чтобы я съехала со своей квартиры». «Ну, я бы вряд ли хотела, чтобы мой парень жил со своей женой». «Маркс мне не парень, а Сойер не муж». «Статус твоих отношений с Марксом под вопросом. А вот за Сойером ты точно замужем. Он еще не подписал бумаги?» Мы свернули в мой кабинет, и Вал захлопнула дверь, прежде чем плюхнуться в кресло. «Нет. Как-то вечером он вернулся домой из Катерса и все распинался о том, что Дэвис была ошибкой». «Стой. Агент Дэвис?» «Да». «Но вы с ней?» Вэлл сморщила нос, а когда вдруг все поняла, то вскочила с кресла. «Нет, фу! Фу! Даже будь я лесбиянкой, то предпочла бы гигиеническую помаду обычной. Агент Дэйвис, похожа на выбывшую участницу конкурса близнецов Шер со всей этой...» Она указала на лицо. «Гадостью на коже!» «Значит, когда ты сказала, что испытала на своей шкуре и Сойера, и Дэвис? то имела в виду, что он изменил тебе с ней?» «Да!» — сказала Вэл, не переставая морщиться. Она откинулась на кресле и сползла вниз, а ее плечи легли на подушке. «Если скажешь это кому-то другому, то лучше уточняй». Вэл задумалась, потом закрыла глаза и поникла. «Вот черт!» «Ты ведь не простишь Сойера?» — спросила я. «Нет, конечно!» Вэл, что тебя там держит? Я знаю, квартира твоя, но вряд ли это единственная причина». Она подняла руки вверх, а потом уронила их. «Единственная!» Врешь? «Только посмотрите», сказала Вэл, выпрямив спину и скрестив руки на груди. «Да она оттачивает свои навыки!» «Скорее включила здравый смысл», сказала я. «Ну а теперь...» Если и дальше будешь плохой подругой, то кыш из кабинета. Мне надо работать. Я зашуршала бумагами, притворяясь, что потеряла к ней всякий интерес. Я не могу его простить, сказала Вэлл в полголоса. Я пыталась. Что угодно бы простила, но не это. Правда? Она кивнула. Ты ему это говорила? Вроде того, ответила она, кусая ногти. «Вэл, Тебе нужно ему сказать. Он все еще верит, что у него есть шанс. Я встречаюсь с Марксом. Неужели Сойер до сих пор считает, что я не могу без него жить? Ты замужем за ним?» Вэлл вздохнула. «Ты права. Пришло время. Но хочу предупредить. Если я поставлю вопрос ребром, а он не уступит, у тебя появится соседка». Я пожала плечами. Помогу тебе упаковать вещи». Вэлл вышла из кабинета с улыбкой на лице, а я открыла ноутбук, ввела пароль и стала прокручивать письма в электронной почте. Мой взгляд сразу же зацепился за три сообщения от Констанции с пометкой «Срочно». Я навела курсор на первое письмо и щелкнула мышкой. Агент Линди. Поос Мэддекс назначил совещание на 10.00. Пожалуйста, освободите это время в вашем графике и принесите с собой документы по делу. Констанция. Я открыла второй. Агент Линди. По Мэддекс переносит совещание на 9.00. Пожалуйста, не опаздывайте и принесите с собой документы по делу. Констанция. Я открыла третий. Агент Линди. «Поос Мэддекс настоятельно просит вас явиться к нему в кабинет, как только вы получите это письмо. Пожалуйста, принесите с собой документы по делу». Констанция. Я взглянула на часы. Еще не было и восьми. Я схватила мышку, просмотрела несколько недавних документов и распечатала новые данные, которые я собрала. Потом взяла папку, сунула туда распечатки и побежала по коридору. «Привет, Констанция!» — запыхавшись, проговорила я. Девушка подняла на меня взгляд и улыбнулась, захлопав длинными черными ресницами. «Он сейчас примет вас!» «Спасибо!» — выдохнула я, проходя мимо неё. Томас сидел ко мне спиной и смотрел на великолепный вид из окон своего углового кабинета. «Агент Медекс, сказала я, пытаясь говорить ровным тоном. «Простите, я только увидела письмо. Письма. Я принесла документы по делу. Мне еще нужно сделать несколько...» «Присаживайтесь, Линди». Я моргнула и сделала то, что он велел. Три загадочные фотографии по-прежнему были у него на столе, но центральная лежала изображением вниз. «Я не могу их больше сдерживать», — сказал Томас. «Офис главного инспектора настаивает на аресте». Тревиса? Он повернулся. Под его глазами пролегли фиолетовые круги. Выглядел он так, будто сбросил несколько килограммов. Нет, нет. Гроува. Тревис скоро начнет свое обучение. Если Гроув услышит от Бенни или Тару про Тревиса... Что ж, мы в любом случае окажемся в безвыходном положении. Констанция направит все ваши материалы в офис прокурора США. Они инсценируют вооруженное ограбление на заправке, где он часто бывает. В него будут стрелять. Свидетели заверят, что его убили. Тогда Тару и Бенни решат, что им чертовски не повезло и не станут собирать вещи и избавляться от улик, потому что Гроув мертв, а все ниточки вели к их преступной деятельности. «Кажется, успех обеспечен, сэр». Томас вздрогнул, услышав мой холодный ответ, а потом вновь сел за стол. Полных десять секунд мы сидели молча, после чего Томас слегка махнул в сторону двери. «Спасибо, агент Линди. На этом все. Я кивнула и поднялась. Прошла к двери, но уйти не смогла. Вопреки здравому смыслу я повернулась, сжимая свободную руку в кулак и крепко обхватывая папку, чтобы не уронить ее. Томас изучал верхний листок из стопки документов. В одной руке он держал текстовый делитель, а в другой колпачок. «Вы хорошо заботитесь о себе, сэр?» Томас побледнел. «Я...» «Что, простите?» «Заботитесь о себе. Вид у вас усталый». «Я в порядке, Линди. На этом все. Я стиснула зубы и шагнула вперед. «Если вам нужно поговорить...» Он уронил обе руки на стол. «Мне не нужно поговорить. И даже если так...» «К вам бы я обратился в последнюю очередь!» Я коротко кивнула. «Простите, сэр». «Прекрати меня так называть!» Сказал он, понижая голос. Я выставила руки перед собой. «Мне кажется, не вполне уместно называть тебя Томасом!» «Агент Мэддокс или просто Мэддокс сойдет!» Он опустил взгляд на бумаги. «А теперь, пожалуйста, покинь кабинет, Линди!» «Зачем ты позвал меня сюда, если не хочешь видеть? Ты бы мог передать все через Констанцию». «Потому что хотя бы изредка, Лиис, мне нужно увидеть твое лицо, услышать твой голос. Некоторые дни даются мне сложнее, чем другие». Я сглотнула и подошла к его столу. Томас насторожился, не зная, что я могу сделать в следующую минуту. «Не надо», — сказала я. Не заставляй меня испытывать угрызение совести. Я ведь пыталась. Это как раз то, чего я не хотела. Я знаю. Беру всю ответственность на себя. Это не моя вина. Я так и сказал. Ты сам на это напросился. Хотел, чтобы твои чувства ко мне вытеснили чувства к Камилле. Тебе нужен был крайний, потому что ты не мог винить ее». Приходится мириться с ситуацией, потому что она станет частью твоей семьи, а я лишь та, с кем ты работаешь. Так кто не будет стоять на месте, как ты знаешь. Томас выглядел слишком опустошенным, чтобы спорить. Боже, Лис, ты действительно думаешь, что я все спланировал? Сколько раз нужно тебе повторять? Из-за того, что я испытывал к тебе и по-прежнему испытываю, мои чувства к Камиле кажутся ничтожными. Я прикрыла лицо ладонью. «Кажется, я говорю так, будто у меня заела пластинку». «Так и есть», — ровным голосом ответил он. «Думаешь, мне легко?» — спросила я. «Очень на это похоже». «Что ж, это не так». Я думала, конечно, сейчас уже не важно, но тот уикенд... Я надеялась, что могу измениться. Мне казалось, если двое раненых людей будут вкладываться в отношения и испытывать друг другу достаточно сильные чувства, то все получится. Лиз, мы не раненые. Мы как одинаковые шрамы. Я заморгала. И если бы мы ступили на незнакомую территорию, что для меня очень серьезный шаг, мы бы приспособились к новому, понимаешь? Но я не могу так просто отказаться от своих планов на будущее основываясь лишь на этой надежде и на том, что однажды ты перестанешь грустить из-за расставания с ней. Мои глаза наполнились жгучими слезами. «Если бы я решила отдать свое будущее в твои руки, то хотела бы, чтобы ты не жил прошлым». Я подняла со стола фоторамку и сунула Томасу в лицо, заставляя его посмотреть на снимок. Томас перевел взгляд с меня на фотографию под стеклом и уголок его губ. Пополз вверх. Я возмущенно развернула рамку и разинула рот от изумления. На снимке были мы с Томасом, черно-белое фото, которое сделала Фэйлин на острове Сент-Томас. Он прижимал меня к себе и целовал в щеку, а я улыбалась так, будто могла коснуться вечности. Я подняла другую рамку и посмотрела на нее. Там были изображены все пятеро братьев Медексов. На третьей фотографии я увидела родителей Томаса. «Да, сначала я полюбил ее», — сказал Томас. «Но, Лиз, ты последняя и единственная, кого я буду любить». Я стояла как вкопанная, лишившись дара речи, а потом попятилась к двери. «Можно? Можно вернуть мне мои фотографии?» — попросил Томас. Я поняла, что бросила папку на столе, и ушла, держа в руках фотографии. Медленным шагом я подошла к Томасу. Он протянул руку, и я вернула ему рамки со снимками. «Адам это Констанции», — сказала я, поднимая папку. Пребывая в полной растерянности, я развернулась на каблуках и вылетела из кабинета. Лиз, крикнул Томас мне вслед. Как только я оказалась за пределами кабинета, то сунула папку в руки Констанции. «Хорошего вам дня, агент Линди», — громко сказала она. Я вернулась в свой кабинет и села в кресло, положив голову на руки. Через пару секунд внутрь впахнула Вэлл, а следом вошел Маркс, закрывая за собой дверь. Я подняла голову. Вэлл тыкнула в него пальцем. «Прекрати! Ты не можешь бегать за мной по всему зданию!» «Я прекращу бегать за тобой!» когда ты начнешь отвечать на вопросы», — закричал он. «Что, черт побери, сегодня со всеми? Весь офис сошел с ума?» — громко сказала я. «Я уже дала тебе ответ», — не обращая на меня внимания, сказала Вэл. «Я же пообещала, что поговорю с ним вечером». В дверях появилась голова Сойера, и только потом он постучался. «Босс, убирайся!» — хором закричали Маркс, Вэл и я. «Ладно, ладно», — сказал Сойер, прячась за дверью. «И что потом?» — спросил Маркс. «Если он не съедет, тогда это сделаю я», — сказала Вэлл так, будто эти слова вытянули из нее клещами. «Ну, слава богу!» — громко воскликнул Маркс, обращаясь к незримой аудитории и указывая пятерню и на Вел. «Наконец-то прямой ответ, мать твою!» В кабинет ворвался Томас. «Какого черта тут все орут?» Я снова прикрыла лицо. Лис, ты в порядке?» «Что с ней, Вэл? «Она в порядке?» спросил Томас. Маркс первым подал голос. «Простите, сэр, ты... Ты в порядке, Линди?» «Я в порядке!» взвизгнула я. «Я лишь хочу, чтобы этот детсад покинул мой кабинет!» Все трое замерли, потрясенно глядя на меня. «Вон!» Вэл и Маркс ушли первыми. Через несколько секунд Томас неохотно оставил меня в одиночестве, закрыв за собой дверь. Весь остальной отдел пялился в мою сторону. Я подошла к стеклянной стене, показала им средние пальцы, крепко выругалась на японском, а потом закрыла жалюзи.